Она прибавила последнюю фразу, глядя мне через плечо. Я обернулся и увидел, что с порога гостиной за нами наблюдают стольников или беда Это мадемуазель Фигнер, о которой я говорил, невозмутимо сказал я, с гордостью видя, как заинтересована они смотрят на прелестную гостью, и представил Даше обоих. Скотина ты, братец! — Базиль никогда не целовал женщинам рук, не стал этого делать сейчас, но поклонился с элегантной почтительностью. Предупреждать нужно. Я бы хоть усы ради такого знакомства. Он умел быть чертовски галантен, когда желал произвести приятное впечатление. Граф Нулин подскочил к Даше и предложил проводить ее в соседнюю комнату, где она сможет выбрать себе любой восточный наряд, причем уверял нагле, что его можно нисколько не стесняться, ибо он явнух. В гостиной на гостью с объятиями налетел кискис кис на правах родственника, но Дарья Александра от него мягко отстранилась. Не стала она переодеваться. Вид у нее был расстроенный. Давненько не наблюдал я Стольникова в таком оживлении. Он спросил, каковы Даши здешние воды, сравнительно с немецкими, а когда она отвечала, что за границей никогда не бывало, разразился целой речью на патриотическую тематику. Приступы разговорчивости случались с ним нечасто, но уж если он говорил, то красно и остро. Означать это могло лишь то, что госпожа Фикманному понравилось. Я уж был не рад, что вздумал хвастать перед блестящими дамой своего сердца. Стольников начал объяснять, почему он никогда не применяет отечество, каким бы уродищем оно ни было на заграницу. — Что ж, я поеду оттуда, где мне удобно, туда, где все шито на чужую мерку, и кому я там сдался? В Лондоне или Париже своих чальд-горольдов хватает. Я для них буду папуас, дрессированный медведь. И б я был князь, и баснословно богат, как наш кис, кис тогда иное дело. Таких иностранцев там любят, и слетаются на них, будто мухи на мед. А всего противнее для нашего брата Русака то, что они там у себя существуют по законам, а мы привыкли жить по правилам. Правила наши просты и понятны. Не нарушай их и твори, что хочешь. Конечно, в суть, если тебе повезло родиться при дворянском гербе и хорошем наследстве. — Что ж это за правила? — спросила Даша. С упавшим сердцем я видел, что она начинает слушать Стольникова с интересом. Как только он без с первого взгляда понял, что этой девушке нужны не комплименты говорить, а завлекать ее острым разговором. Их всего три. не хули, не дразни. Ну, голубые мундиры. Не задирай церковь. А это все мне нисколько не в тягость. Где царя где я? Нам друг до дружки нет никакого дела. Тоже с голубыми псарями. Что интересно, им не занимает меня, и наоборот. Церковью проще. Мой духовник, всем известный Фо-Фо, Человек нашего круга, он, кстати, Грегор, пока ты, отсутствовал, назначен викарным епископом. В 33 года, впрочем, пожалеем его, все время ходить в рясе и часами отстаивать службы, смертельно скучно. «Смертельно скучно жить по вашим правилам», — сказала вдруг Даша. «Я уже знал в ней эту недевичью прямоту и успел ее полюбить». — Вы странны, будто нарочно хотите себя унизить, сделаться хуже, чем вы есть. Базиль поглядел на нее с еще большим любопытством. Она кивнула всем. — Прощайте, господа, не буду мешать вам веселиться. Я пошел ее проводить и, чуть задержавшись в дверях, услышал, как Самборская произнесла. — Фу ты, ну ты! Ты, Базиль, только попусту хвост распускал. Мы с Далей расстались у ее экипажа. — До свидания, Григорий Федорович. Заезжайте завтра утром. Поговорим. Потом я быстро вернулся в дом. Мне хотелось послушать, как бриллианты будут обсуждать моих знакомцев. Я вошел, когда кискис -кис говорил. После того, как тетушка вышла замуж за этого солдафона, и правильно сделали. Дочка у них получилась скучная и манерная, сами видели».